Я пробую не вдаваться в анализ романа, а читаю его, как еще одну зашифрованную автобиографию великого русского поэта, где подробные бытовые описания офицера, побывавшего на Кавказе, соединяются с пророчествами Лермонтова опять же в отношении самого себя. Перечитаем внимательно книжную Мэри», сцену дуэли Печорина и Грушницкого, и мы как бы оказываемся на дуэли самого Лермонтова с Мартыновым. Детали предельно автобиографичны, автор описывает свое пребывание в Пятигорске летом 1837 года. Узнаваемые многие персонажи доктор Вернер списан с доктора Майера, в образе Веры явно узнаваемого Варенька Пухина. Схож и образ Грушницкого с образом Мартынова. Вот только его герой Печорин гораздо хуже, чем сам Лермонтов. Писатель явно описывает себя без лишнего любования, скорее с неким негодованием. Он сам преувеличивает свои пороки. Посмотрите, как хладнокровно Печорин убивает Грушницкого. Эх, было бы так на самом деле. В жизни-то на первой и на второй дуэли Михаил Лермонтов стрелял вверх. Или же совсем не стрелял, направив дуло пистолета вверх. Хотя повод для дуэли был самый достоверный. Зачем Грушницкий всему миру рассказывает о том, что Печорин провел ночь с юной княжной? Печорину, положим, до этой болтовни и дела нет. Но даже если бы это было и так, достойно ли дворянина офицера увлечать княжну в развратности? Даже если бы Печорин промолчал, неужели не нашлось бы ни одного дворянина, который бы защитил часть княжны? Даже при нынешней безнравственности, кому какое дело, кто у кого бывает по ночам? Я уж не говорю еще и про попытку не зарядить печоринский пистолет. Это уже смахивает на попытку убийства, а не на дуэль. Нечто подобное было и в дуэли самого Лермонтова. Грушницкого убили по всем правилам, за дело. Это не было простым баловством дворянского бездельника. Жаль, что никто так и не убил на дуэли Николая Мартынова. Поверх автобиографической хроники событий в курортном городке Автор пишет уже вымышленную историю о характерах и развитии самой эпохи, да и противостояние гордого и яркого Печорина и мелкого и пошлого Грушницкого соответствует истинным героям того времени. Меня поражает лишь то, как решительно сам автор производит в романе свой выстрел в Грушницкого, и как решительно он же отказывается от такого же выстрела в реальные дуэли с Мартыновым. Он как бы сам здорово преувеличивает свой демонизм. Печорин напрямую ассоциируется с демоном. И все вроде бы лермонтовские типажи. В разговорах, в письмах, в прозе и стихах Михаил Лермонтов мог сколько угодно себя демонизировать, но в жизни он демоном не был, что и доказали наглядно обе дуэль. Лермонтов не просто был беспощаден к себе в демонстрации своих недостатков, он явно их гиперболизировал. Его современники пишут о том, что за позой высокомерного и презирающего всех человека в реальности скрывался совсем иной, и добрый, и скромный, верный в дружбе и на службе. Эх, жаль, не разглядел его настоящий характер император Николай I. Не сумел вчитаться ни в Бородино, ни в песню про купца Калашникова, ни даже в демона. И на самом деле, часто Лермонтов демонстрировал презрение к большинству окружающих, не скрывал свое избранничество. Но не случайно же в товарищеской среде его любили и ценили, и не только за талант. Не случайно с ним шли в разведку. У нас с войны осталась поговорка. «Я бы с ним в разведку не пошел», то есть ненадежный человек. Высшая проба человеческих качеств. Если Михаил Лермонтов долгое время ходил в разведку, да еще собирал в свой разведотряд добровольцев, значит и все сопливые упреки и прошлых, и нынешних лермонтоведов, оправдывающих Мартынова, обвиняющих Лермонтова в отвратительных человеческих качествах, несостоятельны. Дворянские свет, увы, это и было самое гнилое и пошлое болото, состоящее из людей, которые никогда бы и ни с кем, ни в какую разведку бы не ходили. Увы, поведение всех псевдодрузей Лермонтова после дуэли тоже столь же омерзительно. Какая уж тут разведка. Даже признать свое участие или неучастие в дуэли ни у Алексея Столыпина, ни у Сергея Трубецкого не хватило сил. Утонули в собственном вранье и Васильчиков, и Глебов. Вот они все и были явные герои нашего времени. Эх и напугал же Лермонтов своим печориным, мелкого и ничтожного Мартынова. Уверен, тот почти до самого конца дуэли видел перед собой Печорина и ждал выстрела, а не дождавшись мстительно выстрелил в презирающего его человека. Сконцентрировав в образе Печорина весь свой преувеличенный демонизм, Лермонтов и впрямь напугал своим героем окружающих его недалеких людей. Надо ли было стрелять в негодяя Грушницкого? Надо ли было пугать контрабандистов возможным разоблачением? Надо ли было так поступать с Белой да из княжной мэри? Если бы большинство читателей не видели бы определенной близости героя с автором, если бы речь шла о явно вымышленном персонаже, думаю, не было бы и дуэли на Кавказе. Лермонтов сам наблюдает и любовно выписывает свои вымышленные пороки. Разве ему непонятна вся обида Максима Максимыча? так жаждавшего встретиться с былым другом и сослуживцем и наткнувшегося на высокомерную презрительность Печорина. Копаясь в себе самом, Лермонтов копается и в людском характере как таковом. Через свою душу и свои пороки он показывает всю пустоту николаевского правления страной. Вот уж верно, пишет Белинский. Лермонтов — великий поэт. Он объектировал современное общество и его представителей. Так о чем же повествует этот роман? Как всегда бывает у Лермонтова, не сохранилось ни одной рукописи Беллы. Так и осталась эта повесть самой загадочной частью романа, которую трактуют кто как хочет. Но, к счастью, сохранилась тетрадь, где есть рукописные тексты Максима Максимыча, фаталисты и книжной мэри, в которой все написано рукой поэта, за исключением отрывка в Мэри, написанного рукой Шангирии. На обложке рукой Лермонтова написано первое заглавие романа «Один из героев начала века». По всей вероятности, это первоначальный текст Раевский в письме Шангирею 8 мая 1860 года, между прочим, отмечал. Мишель почти всегда писал без поправок. В эту тетрадь вклеен автограф предисловия к журналу Печорина. Хранятся в РНБ и черновой автограф предисловия к роману в альбоме Лермонтова 1840-41 годов карандашом. Авторизованная копия Тамани, написанная Шангиреем с пометками Лермонтова. Примечание «Русское обозрение» 1890 год, номер 8, страница 743, конец примечания. Вот собственный весь рукописный фонд к роману не лучше обстоят дела и с автографами его стихов. Замысел романа, скорее всего, возник летом 1837 года на Кавказе, но уже основная работа над романом шла в Петербурге с 1838 по 1840 год. Когда и какая повесть была написана раньше, какая позже, тоже неизвестно и как дружно многие знакомые уничтожили все хранившиеся у них рукописные материалы, которые могли бы хоть подсказать историю создания романа. Вряд ли уже новые материалы когда-нибудь и появятся. Известный русский литературовед Эйхенбаум заметил, что в начале Максима Максимыча сказано, «Белла была начата во время остановки во Владикавказе, Мне объявили, что я должен прожить тут еще три дня. И я для развлечения вздумал записывать рассказ Максима Максимыча Бель, не воображая, что он будет первым звеном длинной цепи повестей. Из этих слов видно, что во время работы над Максимом Максимычем цепь повестей уже определилась. Одновременно с предисловием ко всему роману, включенному во второе издание весной 1841 года. Лермонтов написал для сборника Башутского «Наши списанные с натурой русскими очерк «Кавказец», завершающий так приглянувшийся Николаю Первому образ Максима Максимыча, Но цензуру почему-то этот очерк не прошел. Может, надо было как-то переслать очерк самому императору? Позже, после наброска повести «Штос», Михаил Лермонтов задумал целых три исторических романа. Планы у писателя были громадные, так что ни о каком самоубийстве он не помышлял, не сбылось. Белинский писал об этом последнем большом эпическом замысле Лермонтова в статье, посвященной второму изданию «Героя нашего времени». Пылкая молодость, жадное впечатление бытия, самый род жизни отвлекали его от мирных кабинетных занятий, от уединенной думы, столь любезной музом. Но уже кипучая натура начала устаиваться, в душе пробуждалась жажда труда и деятельности, а орлиный взор спокойнее стал вглядываться в глубь жизни. Уже затевал он в уме, утомленном суетой жизни, создание зрелое. Он сам говорил нам, что замыслил написать романическую трилогию. Три романа из трех эпох жизни русского общества. Века Екатерины II, Александра I и Настоящего Времени имеющие между собою связь и некоторое единство, по примеру Куперовской тетралогии, начинающейся последним из магикан, продолжающейся путеводителем в пустыне и пионерами, и оканчивающейся степями. Как считают ученые, замысел первого романа, скорее всего, был связан с Пугачевским восстанием, может быть, с завершением начатого Вадима, Второй роман из времен смертельного боя двух великих наций, Завязку в Петербурге, действиями в сердце России, под Парижем и развязкой в Вене. Третий роман из кавказской жизни с тефлисом при Ермолове, его диктатурой и кровавым усмирением Кавказа, персидской войной и катастрофой, среди которой погиб Грибоедов в Тегеране. Может быть, он вернулся бы и герою нашего времени.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 «Может быть, некоторые читатели захотят узнать мое мнение о характере Печорина, мой ответ – заглавие этой книги. Да это злая ирония, скажут они, не знаю». Вместо Лермонтова уже о Печорине стал размышлять его самый искренний и верный критик Виссарион Белинский, за что ему честь и хвала. В основной идее романа господина Лермонтова лежит важный современный вопрос о внутреннем человеке, Вопрос, на который откликнутся все, и потому роман должен возбудить всеобщее внимание, весь интерес нашей публики. Глубокое чувство действительности, верный инстинкт истины, простота, художественная обрисовка характеров, богатство содержания, неотразимая прелесть изложения, поэтический язык, глубокое знание человеческого сердца и современного общества, широта и смелость кисти, сила и могущество духа, Роскошная фантазия, несчерпаемое обилие эстетической жизни, самобытность и оригинальность — вот качество этого произведения, представляющего собой совершенно новый мир искусства. Лермонтов использовал в своем новаторском и по сию пору романе такие жанры, как путевой очерк, дорожный рассказ, светская повесть, кавказская новелла, добавив еще и психологический рассказ эссе — и мистическую новеллу, и смело соединил все свое варево в единый роман. Это уже было подлинным новшеством. По словам Николая Михайловича Сатина, товарища Лермонтова по московскому университетскому пансиону, будущие герои романа, княжна Мэри, Грушницкий и доктор Вернер, были списаны с оригиналов как раз в этом году. Он писал тогда свою княжну Мэри и зорко наблюдал за встречающимися ему личностями. Те, которые были в 1837 году в Пятигорске, вероятно, давно узнали и княжну Мэри, и Грушницкого, и в особенности милого, умного и оригинального доктора Майера, пишет Сатин в своем труде отрывки из воспоминаний. Хронология написания повестей не установлена точно, но предполагается, что ранее других, осенью 1837 года, написана Тамань, затем Фаталист, Белла, Максим Максимович, такую последовательность предложила И хенбаум. Как все помнят, начинается роман повестью Белла, может быть, самой загадочной повестью из всего цикла. В младшую дочь кавказского князька влюбляется Печорин. Он легко уговаривает брата Беллы Азамата выкрасть для него сестру взамен на коня, которого Печорин, в свою очередь, выкрадет у обрека Казбича. Казбича в отместку убивает отца Беллы, Азамат исчезает вместе со своим конем вовсе. Некое равновесие разрушено Между горцами и казаками, между самими офицерами, между самими обреками. В конце концов гибнет и Белла, скрывается в горах Казбич. К тому же за четыре месяца совместной жизни Белла изрядно надоела и самому Печорину, дочь гор Белла. Она влюбилась в Печорин, и ее, как дочку, лелеет Максим Максимович, но они оба в равной степени не нужны Печорину. Вслед за Беллой следует как бы проходная повесть «Максим Максимыч, где появляется на сцене и сам герой Григорий Александрович Печорин. Мельком поздоровавшись ждавшим его всю ночь Максимом Максимычем, Печорин уезжает в Персию. В гневе старик оставляет все тетради с записями Печорина приезжавшему офицеру от лица которого и идет повествование. Затем идут уже тетради Печорина, написанные им самим. Сначала предисловие к журналу Печорина, следом Тамань, Княжна Мэри и Фаталист. Сначала мы узнаем о герое со слов других, во второй части романа он уже сам рассказывает о себе и о своей жизни. Обидно, что и впрямь все действия героя, даже на Кавказе, практически на передовой, сосредоточены или на игре в карты, или на любовных приключениях, или на от скуки разыгранной дуэли. Написаны замечательно, образы яркие и запоминающиеся, но о чем роман? После Беллы второй женский образ — это, конечно, княжна Мэри. Умная, красивая, тактичная. Сколько же надо иметь внутренней силы, чтобы полюбить Печорина со всеми его душевными провалами. Как писал Шекспир, она его за муки полюбила. Но, к сожалению, в отличие от Ателла, Печорин не полюбил княжну за сострадание к ним. Женщинам в романе повезло, они хоть испытали чувство подлинной сильной любви. Пусть и несчастной, но завораживающей.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 Ошибками отцов и поздним их умом, И жизнь уже нас томит, как ровный путь без цели, Как пир на празднике чужом. Разве не об этом же постоянно размышляет и Григорий Печорин? Разве это не его слова? Толпой угрюмою, скоро позабытый Над миром мы пройдем без шума и следа, Не бросившей векам ни мысли плодовитой, Ни гением начатого труда и прах наш строгостью судьи и гражданина потомок оскорбит презрительным стихом, насмешкой горького обманутого сына над промотавшимся отцом. В «Герой нашего времени» мы читаем ту же насмешку над промотавшимся обществом, но и сам Печорин, полный ума и энергии, такой же притомившийся герой на празднике чужом. Не случайно же писал о нем Белинский. В Печорине мы встречаем тип силы, но силы искалеченной, направленные на пустую борьбу, израсходовавшиеся по мелочам на дела недостойные. Печорина не запугаешь ничем, его не остановишь никакими препятствиями. Кожа у него, правда, женская и рука аристократическая, но он этой аристократической рукой наносит смерть не хуже любого дикаря и кому нужна его богатырская сила. Все его приключения в Тамане, в Пятигорске, в горах Кавказа лишены величия замысла. На самом деле нам понятнее контрабандисты, понятнее Азамат или Казбич, все эти вольные и бесстрашные горцы, понятен служивый и благородный кавказец Максим Максимович. Печорин непонятен даже самому себе, тем более он непонятен и автору. Григорий Александрович Печорин завораживает читателей своей воистину богатырской силой. Он покоряет всех, но дальше-то что ему делать с покоренными? Не знает. Убивать, как Грушницкого, проходить снисходительно мимо, как он прошел мимо Максима Максимыча. Возлюбленных можно и бросить, но что делать со всем обществом, со всем остальным человечеством? Таким же богатырем был и сам Михаил Юрьевич Лермонтов несостоявшимся народным богатырем. Остается только догадываться, что же таилось в той главной тетради, которую рассказчик обещает читателю со временем предоставить. Каким был бы новый герой Лермонтова? Но будем довольствоваться и тем, которого мы получили. Это ведь правда и о нас самих. Роман Героя нашего времени» — это откровение всего XIX века, Его умная ненужность всегда будет нужна читателю. Его горькая насмешка над миром на самом деле полна надежды в этот мир. Его ирония над человеком полна надежды в человека. Он своим романом зовет нас в разведку, смелые всегда пойдут с ним. С этим романом, вышедшим в Санкт-Петербурге, Михаил Лермонтов и поехал в свою вторую ссылку, за что же его вновь наказал император.